Глава 4. Фангорн Пиппин и Мэри пробирались невесть куда сквозь чищобу. Берег ручья вел их на запад, вверх по горным склонам все дальше в лес Фангорн. Постепенно страх перед орками отступил, они пошли медленнее, и тут обратили внимание на странное удушье. Воздух как будто растаял и перестал питать легкие. Мэрри остановился. — Больше <как> не могу, — пропыхтел он. — Я совсем задыхаюсь. — Давай хотя бы попьем, — сказал Пиппин. — У меня во рту все пересохло. Он вскарабкался на огромный древесный корень, спускавшийся в воду, и, нагнувшись, зачерпнул сложенными ладонями. Вода была холодной и чистой, и он пил долго. Мэрри последовал его примеру. Вода освежила их, и, казалось, вселила бодрость в сердца. Хоббиты с удобством расположились на берегу ручья, опустив израненные ноги в поток и разглядывая деревья сплошной стеной, обступившие их со всех сторон. Между стволами стоял серый полумрак. «Как ты думаешь, мы не заблудились?» спросил Пиппин, устраиваясь поудобнее у подножия огромного древесного ствола. «Я думаю, надо идти вдоль ручья». Тогда хоть назад можно будет вернуться. — Пойти-то можно. Вот только ноги не идут, — вздохнул Мэри. — Ты чувствуешь, какой здесь воздух? — Душно очень. И туман какой-то, — отозвался Пиппин. Мне вспомнилась старая комната в большой усадьбе Туков. Огромная, знаешь, такая усадьба. Мебель там не меняли и не двигали много поколений. Говорят, старый Тук жил очень долго а комната старела и дряхлела вместе с ним. Потом он помер лет сто назад, но там все равно ничего не изменилось. Ну так это пустяки по сравнению с древностью этого леса. Посмотри, как ветки обросли лишайником. А на деревьях полно старой листвы. Похоже, она никогда не опадает. Странно. Не могу представить, как здесь будет весной если она когда-нибудь сюда придет. — На солнце-то должно иногда появляться, — сказал Мэри. — Я помню, как у Бильбо описано Лихолесье. Там была сплошная темень, скрывавшая страшные вещи. А здесь просто душно. Деревья, что ли, очень густо растут. По-моему, здесь никакой зверь долго не выживет. — Да и Хоббит, пожалуй, тоже, — проворчал Пиппин. — Как подумаю, что придется тащиться через этот лес, так тошно становится. К тому же едой здесь и не пахнет. Сколько у нас припасов? Маловато. Они посмотрели, что осталось от эльфийских лепешек. Раскрошенные кусочки, которых хватит не больше, чем на четыре-пять полуголодных дней. Вот и все. — И у нас нет ни одного одеяла, — сказал Мерри. Куда бы мы ни пошли, ночью все одно замерзнем. — Насчет дороги лучше решать сейчас, — подумав, произнес Пиппин. — Должно быть, наступает утро. В этот миг они заметили слабый желтоватый свет, проглядывающий сквозь деревья. Казалось, солнечные стрелы там внезапно пробили крышу леса. «Привет — Привет! — воскликнул Мэри. — Похоже, пока мы сидели здесь, солнце забежало за тучку, а теперь опять выбежало. А может, просто поднялось повыше, чтобы выглянуть сквозь какой-нибудь просвет. Он должно быть недалеко. Пойдем посмотрим. Оказалось, это дальше, чем они предполагали. Местность постепенно поднималась и становилась более каменистой, свет разливался все шире, и скоро они оказались у скальной стены, не то перед склоном холма, не то перед отрогом дальнего хребта. Здесь не росло ни одного деревца, и солнце ярко освещало вершину. Насколько запущенным и серым выглядело все раньше... Настолько теперь лес светился коричневыми и темно-серыми оттенками коры, гладкой, как полированная кожа. Ветви подернулись зеленоватой дымкой. Первый признак весны. На крутом каменистом склоне обнаружилось нечто похожее на лестницу. Ее грубые и неровные ступени проточили, скорее всего, вода и ветер. Высоко, почти вровень с вершинами деревьев, виднелся уступ, Над ним нависала отвесная стена. Уступ порос травой. Его украшал огромный корявый пень с двумя изогнутыми ветвями. В неверном утреннем свете он напоминал фигуру какого-то старика. — Айда наверх! — радостно воскликнул Мерри. «Подышим волей, — Подышим волью и осмотримся! Они полезли вверх. Если лестницу и делал кто-то, то явно рассчитывая на ноги побольше и подлиннее, чем у хоббитов. Они были слишком возбуждены, чтобы заметить и удивиться, как необыкновенно быстро зажили рубцы и язвы, оставшиеся после плена, как быстро вернулись силы. Они забрались на край уступа, почти у подножия старого пня, став спиной к холму и глубоко дыша, посмотрели на восток. Оказалось, что вглубь леса они прошли всего 3-4 лиги. Вершины деревьев спускались по склонам к долине. Там, у самого края леса, очень далеко, поднимались клубящиеся столбы черного дыма, волнами плывшего по направлению к ним. — Ветер меняется, — сказал Мэри. — И опять с востока. Чувствуешь, как холодает? — Да, боюсь, что солнце проглянуло ненадолго, и скоро все опять затянет тучами. Как жаль. Этот старый запущенный лес при солнечном свете совсем другой. Я почти полюбил его. «Почти полюбил лес. Вот это славно! Очень любезно с вашей стороны!» — произнес странный голос. «Повернитесь-ка, дайте взглянуть на ваши лица. Похоже, вы мне не очень-то нравитесь. Однако не будем спешить». «Повернитесь!» Большие узловатые ладони легли им на плечи. Их повернули мягко, но настойчиво. Затем две огромные руки подняли их. Перед хоббитами было совершенно необычное существо. Оно походило не то на человека, не то на тролля. Футов 14 ростом, с длинной головой и почти без шеи. Гладкая коричневая кожа рук мало походила на грубую серо-зеленую кору, покрывавшую остальное тело. На огромных ногах было по семь пальцев. Нижняя часть длинного лица заросла широкой седой бородой, кустистой, у основания напоминавшей тонкие прутья, а на концах похожей на мох. Но в первый момент хоббиты не заметили ничего, кроме глаз». Эти глубокие глаза теперь разглядывали их сосредоточенно, очень проницательно. Они были коричневыми, в их глубине то и дело вспыхивал зеленый огонек. Потом Пиппин часто пытался рассказать о своем первом впечатлении от этих удивительных глаз. Казалось, их наполняет вековая память и долгие, медленные, размеренные размышления а поверхность искрится настоящим. Так бывает, когда солнце играет в кроне гигантского дерева или на волнах очень глубокого озера. — Не знаю, но мне почудилось, — говорил он, — будто что-то, что росло в земле, сонное вроде как, вдруг пробудилось и изучает нас так же медленно, как жило на протяжении бесконечных лет. Грум.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 некоторые называют меня фангорн другие древоборот пусть будет фангорн энд переспросил мэри я такого не слыхал а вы то сами как себя зовете как ваше настоящее имя у вздохнул фангорн у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 Мощные лоси, коварные лисы, Пчелы звенящие, совы ночные, Зайцы пугливые, злобные волки, Буйволы в поле, Орлы в поднебесье, быстрые ястребы, юркие белки, белые чайки, холодные змеи. Ум, ум, как там дальше? Трам-пам-пам-там-там. тарам пам пам там, -там.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 Не спохватишься. А чего спохватываться? удивился Мэри. Вот я, например, Бриндискок, мирядок Бриндискок, хотя многие зовут меня просто Мэри. А я тук, Перегрин Тук, хотя вообще-то меня называют Пипин. <связь> ну, вы все-таки торопливый народ, как я погляжу, <связь> сказал Фангорн. <связь> я польщен вашим доверием. Но, пожалуй, не стоит предоставлять вам слишком много свободы сразу. Знаете ли, есть энты и есть энты. Иными словами, есть энты, а есть кое-что похожее на энтов, как вы могли бы сказать. Я буду звать вас Мэри и Пиппин, если не возражаете. Славные имена. А я пока подожду говорить вам свое имя. Да, пока подожду. Странный, сочувственный и насмешливый огонек засветился в его глазах. Да... «Ни в коем случае. Во-первых, это заняло бы слишком много времени. Мое имя ведь росло вместе со мной, а я жил долго, очень долго. Так что мое имя — это, считай, история». Настоящие имена рассказывают историю вещей, которым принадлежат Так это в моем языке, в старом эндском, как вы бы сказали Это замечательный язык, но нужно очень много времени, чтобы сказать на нем что-нибудь «Поэтому мы не говорим на нем ничего, кроме достойных долгих речей для долгого слушания. А теперь...» И глаза стали яркими, сегодняшними. Казалось, они даже уменьшились и заострились. расскажите ко мне, что происходит. Что вы здесь делаете?» Я многое вижу и чую с этого... С этого... С этого... ха ла ла ла, -ла, -ла румба команда линдора Да, вы уж извините меня, я не знаю нужного слова на внешних языках. Знаете, та вещь, на которой мы находимся, где я стою, любуясь прекрасным утром, думаю о солнце, о лесной траве, о лошадях, облаках, о цветении мира... Да... Что происходит? «Что там замышляет Гэндальф? И эти... Барарум?» Он издал ракочущий звук, как большой расстроенный орган. «Эти орки и молодой Сарум в своем Изенгарде. Я люблю новости. Только помедленнее...» «Многое происходит...» — сказал Мэри. — Даже если быстро рассказывать, это надолго. Но вы велите не спешить. Может, тогда лучше ничего не рассказывать? Вам не покажется невежливым с нашей стороны, если мы спросим, что вы собираетесь с нами делать? На чьей вы стране? И откуда знаете Гэндальфа? — Да вот уж знаю. Он единственный мудрец, который заботится... «О деревьях», — ответил старый Энд. «А вы его тоже знаете?» «Да», — печально произнес Пиппин. «Он был нашим самым большим другом и предводителем». «О, тогда я могу ответить на ваши вопросы. Я ничего не собираюсь делать с вами». Но мы могли бы кое-что сделать вместе. Я ничего не знаю и знать не хочу ни о каких сторонах. Я иду своей дорогой и думаю, что ваш путь на некоторое время может совпасть с ней. Но вы говорите о Гэндальфе так, будто его история подошла к концу. «Эх, да, вздохнул Пиппин. История-то продолжается, а вот Гэндальфа в ней уже не будет. Фангорн долго молчал, внимательно глядя на хоббитов. Oh не знаю, что и сказать», — молвил он наконец. «Продолжайте». «Если вы хотите знать больше», — проникновенно сказал Мерри, — «мы расскажем, но это займет некоторое время. Вы не опустите нас. Мы бы посидели тут вместе на солнышке, пока оно еще есть. Вы, должно быть, устали держать нас на весу». «Хм... устал...» «Нет, я не устал. Я так быстро не устаю. И не сажусь. Я не очень... Хм, гибкий. Но солнце уходит. Давайте уйдем с этого... как вы сказали, оно называется...» — Холм, — предположил Мэри. уступ, ступенька. Энд тщательно повторил слова, словно попробовал их на вкус. — Холм, да, это так. Но это слишком поспешное слово для вещи, которое стоит здесь с тех пор, как эта часть мира обрела свой вид. «Ну, ничего. Пойдемте отсюда». «А куда?» — спросил Мерри. «В мой дом или в один из моих домов», — степенно ответил Фангорн. «Это далеко?» «Не знаю. Может, далеко, может, нет. Какая разница?» — Да, в общем-то, никакой, но, понимаете, у нас почти ничего не осталось, мы все потеряли, — сказал Мэри, — и у нас очень мало еды. — -о, О, об этом не надо беспокоиться. Я дам вам питья, от которого вы долго-долго будете зелеными и растущими. «Но если вы решите отпочковаться, я могу высадить вас где угодно. Вперед!» Осторожно, но уверенно держа хоббитов на сгибах рук, Фангорн поднял одну большую ногу, затем другую и направился к краю уступа. Корнеподобные пальцы ног вцепились в скалы. Он торжественно спустился по ступеням и вошел в лес. Там он сразу направился сквозь заросли, все глубже и глубже, не удаляясь от ручья и все время поднимаясь по горному склону. Многие деревья, казалось, спали или обращали на Фангарна не больше внимания, чем на любого другого случайного прохожего. Иные вздрагивали, а некоторые поднимали ветви над его головой. Он шел и разговаривал сам с собой, как будто бежал долгий поток мелодичных низких звуков. Некоторое время хоббиты молчали. Как ни странно, они чувствовали себя уютно и в безопасности, и у них было о чем подумать и чему поудивляться. Наконец Пиппин решился снова заговорить. — Извините, пожалуйста, — сказал он. Могу я спросить вас кое о чем? Почему Келеборн предупреждал нас против вашего леса? Он уговаривал нас не рисковать и говорил, что здесь кроется западня. — Хм, он так и сказал, — пророкотал Фангорн. — И я мог бы сказать то же самое, если бы вышли другим путем. «Бойся попасть в западню в лесах Лаурелиндорена. Так обычно его называли эльфы, но теперь они нашли более короткое имя — Латлориен. «Возможно, они правы». Может быть, он увядает, а не растет. Земля долины поющего золота. Вот что там было в давние времена. Теперь этот цветок грез. О! Это странное место и не всякий рискнет появиться там я поражен что вам удалось самим выбраться оттуда но меня еще больше удивляет как вы туда попали путников там не бывало уже много лет «Да, странное место. Место печали и скорби. Лауре Линделорендор, Малинорне леонорне, Малин...» Медленным речитативом проговорил он. «Только за пределами Лауре по моему листья падают чаще и эта страна и все прочие кроме золотого леса стали иными с тех пор как келеборн был молодым только «Таурели ломя, тумбале морна, тумбале тауреа так они говорили. Конечно, многое изменилось, но не везде же, так что это верно. «Что верно?» — поинтересовался обескураженный Пиппин. «Да про деревья и про энтов». Я не все понимаю из того, что происходит, так что не могу объяснить. Некоторые из нас все еще настоящие энты, но вот многие засыпают, деревенеют, как вы бы сказали. Большинство деревьев... Деревья и есть, но некоторые наполовину пробудились, а некоторые пробудились уже совсем. А кое-кто становится энтами. Так всегда было». Когда это случается с деревьями, оказывается, что у некоторых плохие сердца. Сердцевина здесь ни при чем, я не это имею в виду. О, я знавал несколько славных старых ив в нижнем течении энтовой купели. Они были сплошь в дуплах, разваливались на куски, но были тихи и ласковы, как юный лист. А есть деревья в долинах, у подножия гор, они громогласны, как колокол, но насквозь испорченные». «Такое теперь все чаще случается. Здесь появилось много опасных мест. Есть совсем черные пятна». «Как лихолесье на севере?» — спросил Мэри. «Вот-вот. Что-то вроде этого, но гораздо хуже». Я знаю, что север затемнен, а на этой земле есть такие глубокие долины, где тьма никогда и не поднималась, и где деревья еще старше меня. Мы делаем, что можем. Не пускаем безрассудных путников. Воспитываем, учим, расчищаем. Мы, старые энты, пастыри деревьев. Нас теперь немного осталось. Говорят, что со временем овцы становятся похожи на пастухов, А пастухи на овец. Это, конечно, не сразу. А потом, овцы, они недолговечны. У деревьев и у энтов все быстрее и ближе. Они вместе идут сквозь века. Энты кое в чем похожи на эльфов. Они меньше заняты собой, чем люди, лучше вникают в суть вещей. В то же время энты похожи и на людей. Быстрее меняются, чем эльфы, и быстрее приспосабливаются, можно сказать. Энты лучше, чем те и другие» потому что они последовательны и дольше размышляют над тем, что происходит. Кое-кто из моей семьи теперь совсем одеревенел и едва шепчет. «Нужно что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы пробудить их». Зато некоторые из моих деревьев очень подвижные. многие могут говорить со мной. Конечно, начали все эльфы. Это они пробуждали деревья, учили их разговаривать и слушали их. Первые эльфы всегда хотели со всеми разговаривать». А потом наступила великая тьма, и они уплыли за море, разлетелись по дальним долинам и сложили песни о днях, которые никогда не вернутся. Никогда. Эх, эх, эх. В былое время отсюда и до синих гор тянулся один лес, и все это называлось восточным краем. То были просторные дни, бывало я мог идти и петь весь день, и не слышать ничего, кроме эха в холмистых ущельях. Здешние леса были похожи на леса Латлорина, Только гуще, сильнее, моложе. А какой аромат! Бывало, я целые недели дышал И больше ничего не делал. Фангорн умолк, бесшумно шагая на своих огромных ногах, Затем он опять захмыкал, хмыканье перешло в бормотание. Хоббиты не сразу поняли, что старый Энд поет какую-то древнюю песню. «К ивовым кущам Тазаринана я приходил по весне. О краски, о ароматы весны в нан Тазарионе! здесь хорошо, говорил я». Увязав Ассирианда, скитался я летом, О свет, О мелодии лета, У семиречия Оссера. Здесь лучше думалось мне. По осени буки это принимали меня, О галое золото, О шепоты осени, Птаур на Нелдор Здесь лучше всего я думал. К соснам в Нагорьях Дартониона я приходил зимой. О, белые ветры меж черных ветвей, ворот на тоне. И мой голос летел в небеса. Ныне земли эти укрыты волнами, а со мною остались Амбарона Тауреморна Альдаломе». Да, моя земля, лес мой Фангорн, чьи корни ушли в глубины земли, а лет миновало гуще, чем опало листвы в тауре морналоме. Потом их спутник замолчал и шествовал дальше в полной тишине. Во всем лесу не было ни звука. День пошел на убыль. И сумерки окутывали стволы деревьев. Наконец хоббиты увидели вздымающиеся перед ними неясные темные тени. Они пришли к подножию гор. Навстречу со склонов холма каскадами сбегал поток, юная энтова купель. На правом берегу виднелся длинный склон, одетый травой, в сумерках казавшийся серой. Деревья там не росли, склон был открыт небу. Звезды сияли в небесных озерах, окруженных берегами облаков. Тем же размеренным шагом Фангорн направился вверх по склону. Внезапно хоббиты увидели впереди широкий вход. Два больших дерева стояли по сторонам, как живые столбы ворот, и переплетенные ветви поднялись при их приближении. То были вечно деревья. Их гладкие и темные листья таинственно мерцали в полумраке. За ними открывалось широкое ровное пространство, как будто в склоне холма вырезали большой грот. По обе стороны, на высоту более пятидесяти футов, вздымались стены. Вдоль каждой стены стояли деревья, и чем глубже, тем выше. Дальний конец грота замыкала отвесная скала, но у подножия была неглубокая ниша со сводчатым потолком, Единственная крыша этого удивительного жилища, если не считать ветвей, заплетавших грот снизу доверху, оставляя лишь широкий проход в середине. Маленький поток падал сверху, и звеня разбивался на серебряные брызги, образуя возле ниши подобие чудесного занавеса. Вода собиралась в каменный бассейн между деревьями и бежала оттуда вдоль тропы, чтобы присоединиться к энтовой купели в ее странствиях по лесу. — Хм, вот мы и тут, — сказал Фангорн, нарушая долгое молчание. — Мы прошли примерно семьдесят тысяч кентовых шагов. А сколько это, по-вашему? «Не знаю. Как бы то ни было, мы теперь у подножия последней горы. Мне здесь нравится. Заночуем здесь». Он опустил их на траву между деревьями, и они пошли за ним к большой арке. Хоббиты заметили теперь, что колени Энта не сгибались при ходьбе, но ноги ступали широко, причем прежде всего в землю впивались пальцы ног, очень большие и широкие. Минуту Фангорн потоптался под водопадом, сделал глубокий вдох, засмеялся и прошел внутрь. Там стоял большой каменный стол, но не видно было ни одного сиденья. В глубине ниши было уже темно. Энд поднял два больших сосуда и поставил их на стол. Казалось, что в них простая вода, однако он подержал над ними руки, и кувшины начали разгораться, первый золотым, второй ярко-зеленым светом. Будто летнее солнце пробилось сквозь покров молодой листвы, освещая нишу. Обернувшись, хоббиты увидели, что деревья тоже засветились, Сперва робко, а затем все ярче, пока каждый лист не оказался в кайме света зеленого, золотого или красного, как медь. Древесные стволы походили на колонны, выточенные из самоцветного камня. — Ну вот, теперь можно и поговорить, — сказал Фангорн. — Полагаю, вы хотите пить, да и устали, наверное глотните кого-то этого!» Он направился к задней стене ниши, где хоббиты увидели несколько высоких каменных кувшинов с тяжелыми крышками. Он сдвинул одну из них, зачерпнул из кувшина большим ковшом и наполнил три кубка, один очень большой и два поменьше. «Это дом энтов», — объяснил он. «Здесь не на чем сидеть». «Но вы можете сесть на стол». Он поднял хоббитов и посадил на огромную каменную плиту на шесть футов возвышавшуюся над землей. Там они и сидели, болтая ногами и потягивая из кубков. Питье было похоже на воду, по вкусу очень напоминавшую ту, что они пили в энтовой купели у опушки леса, однако имело какой-то привкус, которого они не могли описать, Он был неотчетлив, но он напоминал запах дальнего леса, который приносит прохладный ночной ветер. Действие напитка сказалось сначала в кончиках пальцев ног, потом постепенно поднялось до корней волос, наливая тело силой и бодростью. Хоббиты почувствовали, как волосы у них на головах встали дыбом, начали виться, волнообразно шевелиться и расти. Фангорн, опустив ноги в бассейн, осушил свой кубок одним глотком, одним длинным медленным глотком. Хоббиты думали, что он никогда не остановится. Наконец он отставил кубок. Ахум, теперь легче будет разговаривать. Сидите, где сидите. А я лягу, тогда питье не ударит в голову, и я не усну. С правой стороны ниши находилась большая кровать на низких ножках, густо покрытая травой и папоротником. Фангорн медленно на нее опустился, лишь с намеком на изгиб посередине, и вытянулся во весь рост, положив руки за голову, глядя в потолок, на котором мелькали отблески, как листья, играющие в солнечном свете. Мерри и Пиппин сели рядом на подушке из травы. — Теперь рассказывайте вашу сказку. — Да только не торопясь, — попросил Энд. Хоббиты поведали о своих приключениях с того момента, как покинули Шир. Они говорили довольно беспорядочно, то и дело перебивая друг друга, и Фангорн часто останавливал их и возвращал к более раннему моменту, или начинал расспрашивать о событиях более поздних. Они ничего не сказали о кольце и не объяснили, почему отправились в путь и куда шли, а сам он не спрашивал. Энто интересовало все. Черные всадники, Элронд, Том Томбомбадил, Пещеры Мории, Латлориен, Галадриэль. Он заставил их снова и снова описывать шир. Потом подумал и спросил странно. — Вы там, в окрестностях, никогда не видели жон Энтов? — Жон Энтов? — опешил Пиппин. «А какие они с виду? Такие же, как вы?» «Да... А может и нет. Я уж теперь и не знаю», — задумчиво произнес Фангорн. «Но им бы понравилась ваша страна. Вот я и спросил». Энд дотошно расспрашивала Гендельфи но более всего его встревожили действия Сарумана. Хоббиты знали немного. Рассказ Гэндальфа на совете в изложении Сэма, да еще то, что Углук, взявший их в плен, был из Изенгарда и хозяином своим называл Сарумана. — Хм-хм, — произнес Фангорн, когда их история наконец добралась до схватки между орками и всадниками. — Ну и ну. Вы рассказали мне массу новостей, и, насколько я могу судить, не сделали ни единой ошибки. Конечно, вы рассказали не все, но я не сомневаюсь, что вы действуете так, как хотел бы Гэндальф. Я чувствую, происходит нечто большое, и когда-нибудь, наверное, узнаю, что именно. Корни и ветви. Вот странное дело. Появляется маленький народец, которого нет в старинных списках, и обратите внимание... Девять забытых возрождаются, чтобы охотиться за ними, и Гэндальф берет их в большое путешествие, и Галадриэль дает им приют, и орки преследуют их в дикой земле. Похоже, они попали в ураган. «Надеюсь, они его выдержат». «Ну, а вы?» — осторожно спросил Мэри. хум, -хум. Меня не заботят большие войны», — сказал Фангорн. «Они касаются эльфов и людей. Пусть этим занимаются мудрецы. Они думают о будущем». Чего мне лезть в это дело? Я не придерживаюсь никакой стороны, потому что никто не придерживается моей, если вы меня понимаете. Никто не заботится о лесах так, как я, даже эльфы теперь». Хотя к эльфам я отношусь лучше, чем ко всем прочим. Эльфы излечили нас от немоты в давние времена. Это дара, о котором нельзя забыть, хотя с тех пор наши пути и разошлись. «Но зато есть кое-что, с чем я решительно не согласен. Я целиком против этого. Это барум. Он издал глубокий рокот отвращения. «Это орки и их хозяева!» Я тревожился, когда тень накрыла лихолесье. Но перестал беспокоиться, когда она переместилась в Мордор. Мордор далеко. А теперь, кажется, ветер начинает дуть с востока, и он несет старостью и увядание всем лесам. Старый Энд не в силах сдержать эту бурю. Он либо устоит... Либо сломается. А вот Саруман, Саруман сосед. Я не имею права проглядеть его. Полагаю, я должен что-то сделать. Я часто размышлял, что мне делать с ним. «А кто он такой?» — спросил Пиппин. «Вы что-нибудь знаете о нем?» «Саруман-маг, мудрец», — ответил Фангорн. «Больше, пожалуй, и не скажешь. Я не знаю истории магов. Они появились после того, как из-за моря пришли большие корабли. Вот только не знаю, пришли маги с ними или нет». Саруман считался среди них самым сведущим. Некоторое время назад, очень долгое время на ваш счет, он бродил по земле и вмешивался в дела людей и эльфов, а потом осел в Ангриносте или в Изенгарде, как его называют люди из Рохана. Он начинал незаметно, но слава его быстро росла. Говорят, он был избран главою Белого Совета, но добра это не принесло. Я теперь думаю, что Саруман уже тогда обратился козлу. Но как бы там ни было, своим соседям он беспокойства не причинял. Мы часто с ним разговаривали. Было время, когда он постоянно бродил по моим лесам. Тогда он был вежлив. Всегда спрашивал моего разрешения, по крайней мере при встречах со мной, и очень любил слушать. Я рассказал ему многое из того, чего он сам вовек бы не узнал, но он никогда не платил мне тем же. Я вообще не могу вспомнить, чтобы он мне что-нибудь рассказывал. И чем дальше, тем больше. Его лицо, насколько я помню, я давно его не видел. Стало похоже на окно в каменной стене со ставнями изнутри. Думаю, теперь я понимаю, чего он хочет. Он хочет власти. У него на уме металл и колеса, и он не заботится о том, что растет, если только оно не нужно ему для чего-нибудь. «Теперь ясно, что он — черный изменник. Он сошелся с дурным народом, орками. Брум-хум. Хуже того, он сделал с ними что-то опасное. Эти из Изенгарда больше похожи на плохих людей». Обычно все злое, пришедшее с великой тьмой, не выносит солнца, а вот орки Сарумана как-то претерпелись. Интересно, что он такое сделал. Может быть, они разрушенные люди, или он скрестил орков и людей. Это было бы черное дело». Некоторое время назад я заинтересовался, как это орки могут так свободно разгуливать у меня в лесу, и только недавно я понял, что в ответе за это Саруман, и что много лет назад он только и делал, что выведывал тайные тропы и другие секреты. Теперь он и его злой народ творят здесь беззакония. На границах они валят деревья, хорошие деревья. Некоторые они срубают и оставляют гнить, но большинство уносят с собой и сжигают в кострах. И день за днем над Изенгардом поднимается дым. Проклятие на них корни и ветви. Многие деревья были моими друзьями. Я знал их, когда они были еще орешками и желудями. У многих был собственный голос, который теперь смолк навсегда. «Там, где когда-то пели леса, теперь пустоши с пнями и ежевикой. Я был ленив, я пустил все на произвол судьбы. Это пора прекратить!» Фангорн поднялся с кровати и хватил рукой по столу. Светящиеся сосуды подпрыгнули и выбросили два языка пламени, В глазах Энта трепетал зеленый огонь, борода взъерошилась, как огромная метла. «Я прекращу это!» — прогремел он. «И вы пойдете со мной. Возможно, вы сумеете мне помочь. Тем самым вы поможете и своим друзьям, потому что если Саруману дать волю... «Рохан и Гондор окажутся в кольце врагов. Наши дороги сошлись не случайно, и теперь нам по пути на Визенгард. «Мы пойдем с вами», — сказал Мэри, — «и сделаем все, что можем». «Хорошо», — одобрил Энд. «Но я поторопился». Я слишком разгорячился. Мне надо остыть и подумать, потому что проще крикнуть прекратить, чем сделать это. Некоторое время он постоял под водопадом, затем засмеялся и встряхнулся, и всюду, где на землю падали капли воды, Они вспыхивали красными и зелеными искрами. Потом он вновь улегся на ложе и затих. Через некоторое время хоббиты опять услышали его бормотание. Казалось, он считал по пальцам. — Фангурн, Финглос, Пладриф. — эх, вздохнул он. «Беда в том, что нас мало осталось», и, обернувшись к хоббитам, пояснил, «только трое из первых энтов, пришедших до темноты, только я, Финглас и Фладриф, если называть их эльфийскими именами, из нас троих от них меньше всего пользы». Финглас совсем сонный, одеревеневший, как бы вы сказали, а Фладрив жил к западу от Изенгарда, где случилось худшее из наших несчастий. Он сам был сильно ранен, а многие из его древесных стад убиты. И сделали это орки, он ушел высоко в горы и не спускается оттуда. Впрочем, я могу собрать неплохую компанию молодых, если сумею объяснить им, что нужно, если смогу пробудить их. Мы ведь неторопливый народ. Как жаль, что нас так мало. — А почему вас так мало, если вы так давно здесь живете? — полюбопытствовал Пиппин. — У вас многие умерли? — О, нет. Никто не умер сам по себе, как вы могли бы сказать. Конечно, некоторых сгубили годы, а больше деревенело. Нас никогда не было много, а хуже то, что нас не становилось больше. Уже много лет у нас не было детей. Знаете, мы потеряли наших жен. — Как это печально! — воскликнул Пиппин. — Как случилось, что они все умерли? — Они не умерли терпеливо объяснил Фангурн. «Я не говорил, умерли. Мы потеряли их и не можем найти». Он опять вздохнул. «Я думал, большинство народов знает об этом. Песни о нас пели эльфы и люди, От Лихолесья до Гондора не может быть, чтобы их совсем забыли. «Наверное, до нас они все-таки не дошли», — посетовал Мэри. «Может, вы расскажете или споете какую-нибудь из этих песен?» «Пожалуй», — произнес Фангорн, казалось растроганной просьбой. «Но я буду краток. Завтра мы должны собрать совет». И, быть может, отправимся в путь. «Это довольно странная и грустная история», — продолжал он после паузы. «Когда мир был молод, а лица просторны и дикие, энты и жены энтов жили вместе». «Ах, как прекрасна была легконогая Фимбретиль, подруга моей юности!» Но сердца наши стремились к разному. Энты любили большие деревья, дикие леса и склоны высоких холмов. Они пили из горных потоков и ели лишь те плоды, которым деревья позволяли падать на тропу. И они знались с эльфами и разговаривали с деревьями. А жены энтов любили маленькие деревья и залитые солнцем луга у края лесов. И они видели ягоды в зарослях, и дикую яблоню, и вишню, расцветающую по весне, и зеленые травы пойменных лугов летом, и колосящиеся травы в осенних полях. Они не желали разговаривать с тем, что росло, но хотели, чтобы все слушалось их и подчинялось им». Жены энтов приказывали растениям расти так, как они того хотели, и приносить плоды и листья по их желанию, потому что жены энтов хотели порядка и изобилия. Они считали, что все в мире должно находиться на своем месте, а место это будут определять они и вот они начали создавать сады и жить там мы же продолжали бродяжничать, а в сады заходили лишь изредка. когда на север пришла тьма, жены энтов пересекли великую реку, разбили там новые сады и взрастили новые поля. мы виделись все реже после победы над тьмой. Сады наших жен богато расцвели, и поля были полны зерна. Многие люди тогда познали искусство жен энтов и глубоко чтили их, а мы оставались для людей только легендой, тайной в сердце леса. И вот мы здесь, а сады наших жен разорены – Люди называют их теперь бурыми землями. Помню давным-давно, еще во время войны Саурона с людьми из-за моря, я захотел повидать свою возлюбленную. Она была так прекрасна, когда я в последний раз видел ее, хотя и мало похожа на девушек энтов в прежних времен ибо труд сгибал их фигурой до времени, волосы выгорали на солнце до оттенков спелого зерна, а щеки становились похожи на красные яблоки. Только глаза всегда оставались глазами моего народа. Мы перешли через Андуин, но за ним лежала пустыня. Все было сожжено и раскорчевано, потому что здесь прошла война. Жон энтов там больше не было. Мы долго звали их, долго искали, спрашивали все встречные народы, каким путем ушли наши жены. Некоторые говорили, что никогда их не встречали. Кою-кто отвечал, что их видели идущими на запад, по словам других, на восток или на юг. Но мы нигде не могли найти их. Велика была наша печаль. Дикий лес звал нас, и мы вернулись к нему. Много лет мы уходили на поиски, далеко ходили. Все звали наших жен, выкликая их прекрасные имена. Но время шло, и мы уходили все реже и уже не так далеко. А теперь, жены энтов, только память для нас, и бороды наши длинны и седы. Эльфы сложили множество песен о наших поисках, некоторые из них дошли до людей. Но мы не сочиняли песен, потому что прекрасные имена наших жен звучали в нас, когда мы думали о них. Мы верим, что вновь увидимся с ними, и, может быть, нам удастся найти землю, где мы заживем вместе, и все будут довольны. Предсказано, что это случится только тогда, когда и мы, и они потеряем все, что имеем теперь. Вполне может быть, что это время уже близко» потому что если когда-то давно Саурон разрушил сады, то сегодняшний враг, похоже, изведет и леса. Об этом была эльфийская песня, по крайней мере, я так ее понимаю. Ее распевали по всей великой реке. Она никогда не была песней энтов, заметьте. На нашем языке это была бы очень долгая песня, Но мы знаем ее сердцем и вспоминаем часто. Вот как она поется. Когда весна придет в леса, зашелестит листвой, И недра сумрачных озер заполнит синевой, И станет горный воздух чистый, сладок, как елей, Приди ко мне и пой со мной, мой край всего милей. Когда весна придет в сады, и зашумят поля, И пряным запахом весны наполнится земля, Когда раскроются цветы среди густых ветвей, Я не приду к тебе, мой друг, Мой край всего милей. Когда настанет летний день И грянет птичий звон, И оживут лесные сны Под сенью ясных крон, Когда зальет черток лесной Золотой полдневный свет, Приди ко мне и пой со мной, Прекрасней края нет». Когда горячий летний день согреет юный плод, И в жарком улье у пчелы созреет светлый мед, Когда зальет цветущий луг золотой полдневный свет, Я не приду к тебе, мой друг, прекрасней края нет. Когда обрушится зима, и землю скроет тень, И ночь беззвездная убьет короткий серый день, И лес умрет в туманной мгле под снегом и дождем, Найду тебя, приду к тебе, чтоб быть навек вдвоем. Когда обрушится зима и смолкнет птичья трель, И сад в пустыню превратит свирепая метель, Найду тебя, приду к тебе, чтоб быть навек вдвоем, И мы пойдем, рука в руке, под снегом и дождем. Мэри показалось, что окончание песни пропели два голоса. Глубокий и низкий, Фангурна и светлый, и прекрасный, его возлюбленный. И мы начнем в руке рука на запад долгий путь, и там, вдали, отыщем край, где можно отдохнуть. Песня кончилась. Вот так, сказал Фангорн. Конечно, песня эльфийская, легкая, с быстрыми словами и скоро кончается. На мой вкус она неплоха. Но энты могли бы сказать лучше, если бы у них было время. А теперь я собираюсь встать и поспать немножко. Вы где встанете? Мы обычно спим лежа, смущенно признался Мэри. Нам хорошо здесь. Спать лежа, удивился Фангорн. Да, разумеется. Хм, хм, я забыл. Песня напомнила мне прежние времена, и я говорил с вами, как с молодыми Энтами. Что ж, можете лечь на кровать. Я намерен стоять под дождем. Доброй ночи! Мерри и Пипин забрались на кровать и укутались мягкой травой и папоротником. Огни погасли, мерцание деревьев поблекло. Снаружи, подаркой, они видели старого фангорна, неподвижно стоящего с поднятыми над головой руками. На небе показались яркие звезды, они освещали падающую воду, разбивавшуюся о его пальцы и голову, и рассыпавшуюся у ног сотнями серебряных брызг. Под звон струй хоббиты уснули. Когда они проснулись, Фангарна уже не было. Пока они плескались в бассейне подаркой, послышалось хмыканье и пение, старый энд показался на тропе между деревьев. Ум. Хм. Доброе утро, Мэри и Пиппин. Прогремел он. Долго же вы спите? Я был за много сотен шагов отсюда. Теперь мы попьем и пойдем на сбор энтов. Он подал им два кубка, наполненных из каменного кувшина, на этот раз из другого. И вкус был иным. Более земляным, более подкрепляющим и, если так можно сказать, более похожим на пищу. Когда хоббиты насытились напитком и кусочками эльфийских лепешек, Фангорн поднял их на руки, как накануне. У выхода он повернул направо, перешагнул через поток и направился на юг вдоль разрушенных склонов, поросших скудной растительностью. Вскоре он повернул от холмов и углубился в лес, где деревья были больше, выше и гуще, чем хоббитам когда-либо доводилось видеть. Фангорн шел, что-то задумчиво, бормоча про себя, но Мерри с Пипином не могли разобрать ни одного знакомого слова. Нечто вроде бум бум рам бум бурар бум бум дах бум бум дах гум и так далее, с постоянно меняющимся ритмом. Иногда им казалось, что ему кто-то вторит, какие-то звуки доносились из земли, с ветвей над головами, из древесных стволов, но Фангорн не останавливался и не поворачивал головы. Они ушли уже далеко. Пиппин пытался считать энтовы шаги, но сбился после трехтысячного, когда Фангорн стал замедлять ход. Внезапно он остановился, спустил хоббитов на землю, поднес к рту сложенные ладони и издал громкий клич, подобный звуку большого рога. Со всех сторон послышались ответные звуки, но это не было эхо. Фангорн посадил Пиппина и Мерри на плечи и опять зашагал, поминутно издавая клич, и каждый раз ответ раздавался все ближе и громче. Наконец они подошли к необозримой стене из темных вечно деревьев, которых хоббиты никогда прежде не видели. Ветви росли прямо из корней и были густо покрыты темными блестящими листьями. Множество крепких шипов, усеянных большими оливкового цвета почками, торчало во все стороны. Свернув налево, Фангорн в несколько шагов достиг узкого прохода в этой живой изгороди. Отсюда начиналась тропа, сбегавшая вдоль ступенчатого склона. Хоббиты увидели, что спускаются в большую лощину, круглую, как чаша, широкую, увенчанную по краям высокими вечнозелеными зарослями. Дно лощины заросло ровной высокой травой. Кроме трех очень красивых серебряных берез других деревьев здесь не было. Две дороги вели в лощину: одна с запада другая — с востока. Энты уже собирались. Многие спускались по тропам, некоторые шли следом за Фангорном. Хоббиты смотрели на них во все глаза. Они ожидали увидеть существа, похожие на Фангорна так же, как один хоббит на другого, и были поражены, не обнаружив сходства. Энты отличались друг от друга, как деревья. Некоторые, как деревья одной породы, но разного возраста, другие, как одна порода деревьев от другой, береза от бука, например, или дуб от сосны. Там было и несколько старых энтов, заросших бородами и сучковатых, как кряжестые крепкие деревья, хотя старше Фангурна не было никого. Были и высокие и сильные энты с чистыми ветвями и гладкой кожей, как зрелые лесные деревья, но не было ни молодых ни подростков. В лощине их собралось около двух дюжин, и столько же еще подходило. Вначале хоббиты были ошеломлены разнообразием форм, цвета, высоты, длины конечностей. Количество пальцев колебалось от трех до девяти. Некоторые энты казались более или менее сродни Фангурну. Они походили на буки или дубы. Некоторые напоминали каштан коричневокожие, с большими руками и неуклюжими пальцами, с короткими толстыми ногами. При виде других вспоминались ясени, высокие, стройные, с многопалыми руками и длинными ногами. Были энты, похожие на сосны, они были выше всех, березы, рябины, липы. Но когда все они столпились вокруг фангорна, слегка покачивая головами и бормоча что-то музыкальными голосами, Посматривая на незнакомцев долгими, внимательными взглядами, стало ясно, что это одно племя. У всех были похожие глаза, не такие старые и глубокие, как у Фангарна, но с таким же вдумчивым выражением и с такими же зелеными огоньками. Наконец все собрались, и началась любопытная и непонятная беседа. Энты медленно бормотали, начинал один, затем вступал другой, пока все не запели вместе в размеренном восходящем и нисходящем ритме. Пиппин, конечно, не различал и не понимал слов, но поначалу песня беседы ему понравилась. Потом он начал думать, сколько времени на неторопливом языке энтов займут приветствия, и сколько дней Фангорн будет выпивать имена собравшихся. А песня тянулась все в том же ритме и все больше казалась нескончаемой. Пиппин зевнул. Фангорн немедленно прекратил петь и снял хоббитов с плеч. «Слушать непонятно что — пустое занятие», — сказал он, — «тем более для такого нетерпеливого народа, как вы. А слушать незнакомый язык тем более утомительно». Я уже рассказал, как вас зовут, и энты посмотрели на вас и согласились, что вы не орки, и что к старым спискам надо добавить еще две строки, так что здесь вы пока не нужны. Побродите неподалеку, я найду вас, когда понадобитесь, и сообщу, как идут дела». Хоббиты поклонились собранию, чем немало удивили и озадачили энтов, и пошли по тропе, ведущей на запад. С дна лощины поднимались поросшие деревьями склоны, а за ними, над вершинами сосен, вздымался острый и белый горный пик. К югу виднелся лес, постепенно исчезающий в серой доли. Оттуда разливалось бледно-зеленое сияние, и Мерри догадался, что это отблески бескрайних равнин рохана. Интересно, где находится Изенгард? спросил Пиппин. Если бы я точно знал, где мы теперь, ответил Мэри. Вот этот пик, по-видимому, метедрос. Насколько я помню, Изенгард лежит в глубокой расселине у края гор. Возможно, он за этим гребнем. Кажется, оттуда поднимается дымок. «Он там левее пик, да?» «А на что он похож, этот Изингард? – спросил Пиппин. «Мне интересно, что с ним могут сделать энты?» «Мне тоже. Изингард, он вообще вроде кольца из скалы холмов с ровной площадкой внутри. И не то с скалистым островом, не то с каменной колонной в середине. Это и есть Ортханг, башня Саурмана. В кольце стен есть ворота, и не одни, наверное. Где-то рядом течет Изин. Он берет начало с гор и течет к гриве Рохана. Вряд ли энтам удастся легко овладеть этой крепостью. Правда, мне думается, эти энты совсем не такие безобидные, как кажется. Они, конечно, медлительные, нетерпеливые, даже, я бы сказал, печальные. Но, по-моему, их можно расшевелить. А если их расшевелить, не хотелось бы мне быть против них. Они повернули обратно. Энты бормотали по-прежнему. Солнце поднялось уже достаточно высоко, чтобы заглянуть за край лощины. Оно сияло на верхушках берез и освещало северную кромку круга прохладным желтоватым светом. Хоббиты разглядели в той стороне небольшой водопад и направились к нему. Под ноги мягко ложилась вечно зеленая трава. Впервые за много дней не нужно было никуда спешить. Они добрались до воды, попили... Вода оказалась чистейшей, холодной, обжигающей. Сели на заросший мхом камень и снова стали слушать голоса энтов. Казалось, этому странному месту не было никакого дела до их приключений. Хоббиты вдруг заскучали по друзьям. Им так хотелось увидеть Фрода, Сэма, Странника. В бормотании энтов возникла пауза. К хоббитам вышел Фангорн в сопровождении еще одного энта. Ум, ум, Вот и я. Пожалуй, вы устали или сгораете от любопытства? Ну, для нетерпения еще не время. Мы только начали. Мне надо все объяснить тем, кто живет далеко и не знает о последних событиях, а уж потом мы решим, что делать дальше». Решиться-то недолго. Главное обсудить все как следует. Не буду скрывать, дня два нам все-таки понадобится. Вот я вам привел товарища. Он живет неподалеку и утверждает, что уже все решил. «Все-таки бывают и торопливые энты. Побродите вместе!» Фангорн ушел. Подошедший Энт внимательно рассматривал хоббитов, а они пытались понять, в чем проявляется его торопливость. Энт был молод, высок, с гладкой глянцевитой кожей и серо-зелеными волосами, гибкий, как стройное дерево на ветру. А голос его, хоть и глубокий, был выше и звонче, чем у Фангарна. — Что ж, друзья, прогуляемся. Я от Брегалад... или Скородум. Это, конечно, прозвище. Как-то раз я ответил старшему «да», прежде чем он кончил свой вопрос. Вот меня и прозвали Скородумом. Ну, пойдемте и он протянул хоббитам тонкие руки с длинными пальцами. Весь день они бродили по лесам, смеялись и пели. Скородум любил смеяться. То солнцу, выглянувшему из-за тучи, то ручью или роднику, то шелесту деревьев. На ночь он привел их в свое жилище. Рябины окружали его. Внутри были заросшие мхом камни и родник, как водится, у энтов. Тихим печальным голосом рассказывал Брегалат. Рябины росли у меня в доме вместе со мной. Когда-то мы посадили их, чтобы порадовать наших жен. Но те лишь смеялись и говорили, что знают цветы белее, а плоды слаще. А мне они были милее всего. Осенью прилетали птицы и лакомились ягодами. Я любил их, хотя они и ссорились иногда. Потом они стали жадничать, обижали деревья, бросали ягоды на землю. А потом меня не было дома. Пришли орки и срубили мои рябины. Я вернулся, я звал их по именам, а они даже не шелохнулись, не вздохнули в ответ. О, хорофарне лассемисто, карнемирье! Рябина нежная моя, как ясен был твой взор, И как светлел прозрачно бел весенний твой убор. Рябина гордая моя, как в кроне золотой, Пылал, играл бездонно ал, венец осенний твой. Моя рябина, ты ушла, а я осиротев, еще живу, и вновь зову, и слышу твой напев. О, горофарне карни карнемирье!» Уже засыпая, хоббиты все еще слышали тихое пение Брегалада. Казалось, он на разных языках оплакивает своих погибших друзей. Энты совещались два дня. На рассвете третьего их голоса достигли наивысшей силы, а потом разом смолкли. Наступил день, и солнце, уходя на запад, к горам посылало из облаков длинные желтые лучи. Внезапно хоббиты поняли, что вокруг стоит абсолютная тишина. Лес молчал, напряженно вслушиваясь. Брегал от замер, глядя на север и пытаясь угадать, что решило собрание. Сразу вслед за тем прокатился великий, звучный крик. «Рагумра!» Деревья задрожали и согнулись, как под порывом ветра. Зазвучал ритм марша, как будто били в твердые игулки барабаны. Идем, идем под бой и гром, тарунда рунда, рунда, ром. Энты шли в их сторону, песня звучала все громче. Под гром мы бой спешим на бой, торунна, рунна, рунна, ром. Брегалат подхватил хоббитов на руки и поспешил навстречу. Вскоре хоббиты увидели Энтов широкими шагами направлявшихся к ним. Во главе шел Фангорн. За ним попарно следовало около пятидесяти энтов, ритмично ударяя руками о бока. Когда они подошли, стали видны огненные вспышки в их глазах. «Ум — -ум, Мы идем! Мы, наконец, идем! — воскликнул Фангорн, завидя хоббитов. — Мы идем! Мы идем на Изенгард! А Изингард! закричали Энты на множество голосов. На Изингард! ⁇ С этим кличем колонна Энтов двинулась на юг. На Изингард! Его оплот могучий, холоден, как смерть. На Изингард! Вперед, вперед! Разрушим каменную твердь! «Идем, идем, идем на бой со злом, укрытым за стеной! В ветвях клокочет сила сил, вскипает лиственный покров! В сплетениях древесных жил пылает каменная кровь! На Изенгард достигнет враг, мы смерть несем за шагом шаг!» Сияющими глазами Брегалад встал в строй рядом с Фангорном. Тот опять посадил хоббитов себе на плечи, и теперь они, гордо задрав носы с колотящимися сердцами, возглавляли колонну. — Быстро, Энт, решились, правда? — спросил Пиппин через некоторое время, когда голоса смолкли и были слышны лишь удары рук и ног. — Быстро, — переспросил Фангорн. — Да, пожалуй, быстрее, чем я ожидал. Я не видел их такими уже много веков. Мы, Энты, не любим, когда нас будят, и мы никогда не поднимаемся, если только нашим деревьям и нашей жизни не грозит великая опасность. Такого не случалось в лесу со времен войны Саурана с людьми из-за моря. Вы действительно хотите сломать ворота Изенгарда? Спросил Мэри. -о, о, мы их обязательно сломаем. Вы, должно быть, не знаете. Энты очень сильные. Слышали о троллях? Но тролли лишь подделка под нас, созданная врагом во время Великой тьмы как орки подделка под эльфов. Мы сильнее, чем тролли. Мы кости земли. Если наш разум пробужден, мы можем крошить камни, как крошат их древесные корни. Но ведь Сарман попытается остановить вас. Ум! ум. А, да, это так. Я долго думал об этом, но, видите ли, большинство Энтов моложе меня на много древесных жизней. Теперь они пробуждены и думают только об одном — как бы разрушить Изенгард. Но они остынут, когда мы примем вечернее питье, а пока пусть идут и поют — «Перед нами долгий путь, а время для размышлений еще будет!» Фангорн шагал со всеми, и его голос присоединился к поющим. Но скоро он замолк, и Пиппин увидел печальный взгляд. Печальный, но отнюдь не несчастный. В нем был свет, как будто зеленое пламя погружалось в глубины мыслей Энта. Может быть, друзья мои, медленно произнес он, мы идем на смерть. Быть может, это последний поход эндов. Но если бы мы остались дома и ничего не делали, смерть все равно нашла бы нас рано или поздно. Эта мысль давно зрела в наших сердцах. Вот почему мы идем. Теперь хотя бы последний поход энтов будет достоин песни. Я бы хотел, вздохнул он, услышать песни о наших женах. Но песни, как плоды, Они поспевают в свой срок и своим чередом. Энты шли на юг. Пиппи наглянулся. Ему показалось, что их становится все больше. Там, где должны были лежать пустынные склоны, были деревья. И они двигались. Могло ли быть так, что лес Фангорн поднимался, шагая через холмы на войну? Пиппин протер глаза, думая, что спит или игра теней, обманула его. Но серые очертания продолжали свое движение. Ветви шумели, как под ветром. Пала ночь, и настала тишина. Лишь земля шуршала под ногами энтов и шелестела листва. Наконец они остановились на вершине высокого холма и посмотрели вниз, в глубину ущелья. Перед ними лежала долина Сарумана. — Ночь лежит над Изенгардом, — звучно произнес Фангорн.